Глава 7. Проснулся я, как и ожидалось, не выспавшимся. Мало того, ночью кто-то ко мне долбился, но я не стал на это реагировать, просто продолжал лежать на кровати. Я не трус, но лишние проблемы мне тоже были не нужны. Ну и хорошо, что не встал. Кстати, через пять минут людям надоело, и они ушли. Значит, не больно-то им я и нужен был. Утром, что меня удивило, даже не было зарядки. Да, был общий подъем, по громкой связи нас всех разбудили, было построение, на котором всех обрадовали, что утренней зарядки не будет. А потом всех распустили умываться, одеваться. Только сразу дали знать, чтобы мы одевались не в свою одежду, в которой приехали, а в военную, которую для нас пошили тут. Но сказано, сделано. Одевшись и быстренько умывшись, я снова завалился на кровать и вздремнул в течение часа или около того. Потом по громкой снова объявили построение. Теперь на завтрак. Но вот пожрать нормально нам не дали. Точнее дали. Даже времени для этого дали достаточно. А вот объем пищи, который нам дали, он был минимальным. Оно и логично, ведь если мы переедим, то просто не сможем нормально добежать. Скрутит живот или еще что-нибудь приключится. Я не особо в медицине, но в общем это помешает нам добежать до конца. Потом с нами провели краткое занятие. Рассказывали про требования безопасности, про то, что во время бега оружие категорически запрещается заряжать, направлять в сторону людей, искусственных сооружений и прочих объектов. В общем, как обычно, я с отцом у себя на родине проводил инструктажи перед какими-либо учениями с тренерами. Они уже с бойцами, которые на этих учениях присутствовали. Потом нас всех, что меня удивило, отвели в медицинский блок. Он реально был маленьким для такой огромной космической станции. Всего 30 с небольшим коек. Только более технически оснащенных, чем на фрегате Грома. И я сразу обозначил, что пойду самым последним. Так как данные сканирования моего организма у них уже должны быть. Наш провожатый, кстати, это был другой парень. И судя по другим знакам отличия на плечах, он был курсом постарше. Ну значит все же разобрались с ситуацией, что именно произошло. А вот его брат Альф все еще тут. Значит, его решили оставить. Интересненько. «Тиберий Грейвайт» прозвучало в одной из приемных, где находился врач и устройство для сканирования организма, распознавания проблем в организме и уже после всего этого его оперативного излечения либо поддержания жизнеспособности организма. Зайдя туда, я на мгновение завис. Передо мной стояла женщина, Точь-в-точь похожая на молнию. Была в этой женщине пара отличий. У нее глаза были изумрудные. Скулы не такие широкие. Да и сама она выглядела несколько старше. С кем-то меня перепутали? Без единой усмешки, даже без улыбки на лице, сказала женщина, сохраняя серьезное выражение лица. «Вы очень похожи». Начал я было говорить, но она меня тут же оборвала. «На молнию». Несколько недовольно посмотрела на меня женщина а потом тяжело вздохнула, когда я кивнул в ответ на ее вопрос. «Ты уже не первый мне это пытаешься сказать. Да, мы с ней похожи. Да, не исключаю, что у нас могли быть общие дальние родственники. Да, я тоже урос. Но, пожалуйста, не надо мне об этом говорить. Я уже очень устала за два последних года». «Но она тут уже три года». Заметил я, а потом сразу подметил этот факт. «Она тут три года?» – хмыкнула женщина. «Она тут третий год. И первое полугодие никто толком не знал о нашей схожести». А потом, как только это стало очевидно, все стали об этом трындеть без умолку. Бесят. Так что у меня правило. Раз ты сюда зашел, значит будешь приписан именно к этому устройству и ко мне, как к врачу и оператору этого устройства. Так что за правило-то? Уточнил я у нее, когда она зависла на пару мгновений Подожди. Нахмурилась она, смотря в только ей видимый монитор. Тут у прошлого пациента оказалось скрытое хроническое заболевание сердца. Нужно его отстранить от поступления и отправить домой. Высокая вероятность, что он за пять лет просто откинется у нас из-за этого. После этих слов врач сразу же встал и покинул кабинет, бросив мне указания, чтобы я не выходил и ждал ее. Я пожал плечами и уселся на стул, на который мог сесть и раньше. Но до последнего думал, что меня пригласят снова на это устройство. Удивительно, то что все-таки врачи решили сейчас перед испытаниями проводить обследование, а не уже когда что-то произошло. Видимо, просто они раньше не теряли людей из-за ранений. Либо врач находился на экстренной операции. Либо человек просто бы смог прожить. Случай с потоком Алисы, видимо, стал тяжелым уроком для всех. И они решили пересмотреть свои правила. А может еще что-то было. Я знать этого не могу. Я даже успел задремать, пока ожидал врача. Прошло минут 10 минимум, пока она возилась тем, чтобы подать нужные бумажки. По крайней мере, я это понял из того ворчания, что она издавала, когда вернулась обратно в это помещение. Все, ложись. Вздохнула сдержанная женщина, после чего села за свое рабочее место. Нажала на пару кнопок, потом пару раз нажала на виртуальном сенсоре у себя на предплечье. «Обувь только сними, остальное можешь не трогать». «Хорошо». Несколько замедленно ответил я, а после усадил свою пятую точку на устройство. Снял обувку, а потом и улегся. На фрегате, который меня сюда привез, топчан был не такой удобный. Он был более дубовым, более твердым. А тут же я словно лег в облако. Иными словами, это не назвать. Просто приятно было валяться на нем, и все тут. Я даже закрыл глаза и стал представлять, что лечу где-то по небу какой-то забытой всеми райской планеты. «Тебя уже исследовали?» Задумчиво спросила женщина, не поворачиваясь в мою сторону. А потом, не дождавшись моего ответа, сразу продолжила говорить. «Оно и проще. Значит, можно приступить сразу к углубленному обследованию проблем. Лишнее время сэкономим». А мне говорили, что просто исследовать будут. Минут пятнадцать это займет. Несколько негодуя, сказал я, а потом чуть удобнее улегся. Сложил руки замком у себя на животе и улыбнулся. Ну, я не против. Тут уютно. Хах, ну да. Впервые за время нашего общения женщина улыбнулась. Я этого лично не видел, но судя по интонации ее слов, было понятно, что она улыбается. Оно и хорошо. Всегда надо со своим лечащим врачом поддерживать хорошие отношения. Лечить будет не просто из-за того, что надо, а из-за того, что врачу этого будет хотеться. Минут пять я еще просто так лежал. Точнее, наслаждался. Даже кровать была не такой мягкой и воздушной, что была установлена и прикручена к полу. Космическая станция же. Вдруг отрубится модуль создания искусственной гравитации. В общем, так. Начала достаточно медленно перечислять врач, чтобы я мог расслышать и понять каждое ее слово. А я же со своей стороны не перебивал ее и внимательно слушал. У тебя есть три аномалии в твоем организме. Как посмотрела через системные сообщения, ты уже и сам пытался залезть и посмотреть, что это за проблемы. Но система не пустила. Объясняю это для того, чтобы ты не разводил в отношении себя лишней паники. Теперь о самих аномалиях. Все они связаны с зерном. У тебя оно нестандартное для аристократа. А также с сильным и слабыми каналами. Они все из одного разряда. Все три аномалии можно считать одной общей. В чем суть? Обычно зерна пытаются влиять на наш мир, на то, что мы видим своими глазами. Ну там на камни, машины, огонь, воду. Ну или что можем осязать? Воздух, например. У тебя же, у тебя зерно иного типа. Это уже не первая аномалия зерна в системе. Но у кого она была до того, я не могу посмотреть. Зато есть подробная схема развития зерна. Интересно. Но об этом потом. Дальше о проблеме. Так как тебя неправильно пытались обучать, ну, если вообще обучали, твое зерно не развивалось, из-за чего так и осталось крошечным и аномально слабым для аристократа твоего возраста. Если верить справке, то зерно твое должно управлять не тем, что создано в пространстве, а самим пространством. Тут вроде бы одно и то же, но суть несколько иная. Как бы тебе это объяснить? Если растянуть ткань и положить на нее объекты... Начал уже говорить я, вспоминая старый-старый эксперимент. «Самый тяжелый при этом, разместив в центре натянутой ткани, то остальные, полегче, будут вращаться вокруг тяжелого. Все аристократы с помощью зерен могут управлять этими объектами, в частности, самым тяжелым. А вот мое зерно, по идее, должно влиять на саму эту ткань». «Примерно так», – кивнула женщина. «Интересно, ты перемолол под себя простенькую модель взаимодействия крупных объектов в космосе». «Да». Ты можешь складывать эту, как ты выразился, ткань, как тебе угодно, при этом обходя воздействие на объекты на этой ткани. Просто будешь игнорировать их. Это сложно объяснить на пальцах. Грубо говоря, ты сможешь сворачивать пространство вокруг себя, не влияя на объекты в этом пространстве. Для них ничего не будет меняться. Они могут даже не заметить твоего воздействия, ибо оно будет на несколько ином уровне. М да Ладно, поднялся я с кресла и начал обуваться. Все равно это мне сейчас никак не поможет. Что толку об этом разглагольствовать? Меня, наверное, и так все заждались. Скажу напоследок вот что. Повернулась ко мне лицом женщина, а ее взгляд был хмурым и предельно сосредоточенным. Тот, кто тебя записал в списке на поступление, явно рассчитывал, что ты сможешь тут себя развивать, раскрыть свой источник. И сразу скажу, чтобы ты не перебивал. Это не твой отец. У него нет такого уровня доступа. А его источник вообще был мертв окончательно». «А откуда вы знаете про моего отца?» – удивился я, когда она упомянула о нем. «Ну, то, что ты не первый простолюдин, как вы привыкли называть не аристократов, эта система дала знать сразу. А вот то, что это твой отец, скажем так, я знала его. Очень хорошо знала». Нежно улыбнулась женщина, после чего сразу сделала серьезное выражение лица. Да и звание у него на текущий момент не такое, чтобы он в саму систему вносил какие-то даже пометки. Просто умершее зерно не даст ему дальше двигаться по карьерной лестнице. Даже простолюдин, у которого зерно спящее, продвигается до самых вершин, так как тут его пробуждают, в той или иной степени. Как у Алисы, прошу прощения, что снова о ней, пробудили силу управления электричеством. Задумчиво сказал я, после чего сам себе кивнул. «Спасибо, дали пищу для размышлений». Даже стало интересно, что за человек сделать так, чтобы основная ветвь подумала, что специально сюда меня отправляет. «Тут я тебе уже не подсказчик», — хмыкнула женщина, а потом снова отвернулась. «Все, иди. У вас уже через час старт марш броска». Кивнув на прощание, я вышел из кабинета моего врача. Уже так можно называть ее. Она сама подтвердила. Строй уже лениво формировался. Люди явно нервничали перед забегом. Поэтому сейчас, что меня где-то внутри обрадовало... На меня никто особо не обратил внимания. Как оказалось, я был не самым последним. Были еще две девушки, которым понадобилось мелкое операционное вмешательство. Они не рассказывали, какое, но остальные не пытались вникнуть. Это их лично. Могут не распространяться. Как только девушки заняли свои места в строю, мы выдвинулись в тренировочный комплекс, который можно было перестраивать как душе угодно. Модульная система постройки – удобная штука. Можно взять и спокойно заменить все модули. Вот тут это и происходит каждый раз, если верить справке. Чтобы бойцы каждый раз могли оказаться в различных условиях, тут за несколько суток могут изменить тренировочную площадку до неузнаваемости. Была пустыня, стал океан, а потом, еще через неделю, тропический лес, ну и так далее. Сейчас перед нами была тайга, несколько странная. Временами среди всего этого появлялись пустынные участки. Но все же это была тайга. А тайга известна своими буреломами после сильных ураганов. А тут не то, что ураган прошелся. Тут словно Армагеддон полноценный был. Где-то что-то горело, где-то ревели дикие звери. Если тут надо будет совершить марш-бросок, то это задница. Огромная задница. Тут даже заплутать проще простого. А если заплутаешь, то можно нарваться на какого-нибудь мишку, например. А вот он уже и разорвет нас на кусочки. В общем так... Начал говорить наш провожатый, а за его спиной появилась трехмерная карта местности в миниатюре, где красным пунктиром был обозначен маршрут, что в принципе он потом и сам сказал. «Позади меня воссоздано тренировочное поле. Угроз для вашей жизни нет и не будет, если вы будете придерживаться обозначенного маршрута. Общая протяженность забега составляет 9 километров 826 метров. И если кто-то покинет обозначенный маршрут, то вас могут ждать неприятности». Тут уже будет оцениваться ваша возможность выживать в дикой природе и взаимодействовать с ней. За это вам будут начисляться бонусные очки, которые будут учитываться при подсчете результата. Нужно уложиться в один час. Времени для прохождения достаточно. Но на всякий случай, чтобы избежать лишних вопросов, повторюсь, можно заработать дополнительные баллы, из-за чего время может играть минимальную роль в общем результате. Всем все понятно. Разрешите вопрос. Подняла руку одна из самых низких девушек с меловидным личиком и волосами почти по пояс. «Спрашивайте», – кивнул наш провожатый, – «есть вероятность погибнуть в данном испытании?» – спросила ровным и недерганным голосом девушка, сделав шаг вперед, а после того, как закончила озвучивать свой вопрос, встала обратно в строй. «Да», – кивнул парень, а в строю сразу начали выражать какое-то недовольство. Подождав несколько мгновений, провожатый громко и четко попросил всех заткнуться, но вежливо, в рамках приличия или как там у военных, устава. После этого он начал рассказывать про нюансы данной трассы, где и как сворачивать. Причем рассказывал настолько дословно, что только дурак смог бы потом заблудиться. Нужно просто запомнить основные ориентиры, а между ними двигаться по прямой. Повторять я это не буду, несколько устало, протерев свои виски, сказал парнишка. Времени до вашего старта осталось совсем немного. Так что сейчас пройдем в оружейную комнату, где вам дадут автоматы с пятью полностью снаряженными магазинами. Один магазин примкнете к автомату, остальные разместите в своей форме. Для этого карманы специально есть. Также вам временно выдадут браслеты, по которым мы сможем отслеживать ваше местоположение с точностью до метра. А также основные жизненные показатели. Их нельзя снимать ни в коем случае. От этого может зависеть ваша жизнь. Даже если существует угроза умереть, сотрудники Академии с помощью вычисления параметров браслета, информации с камер, смогут оказать вам неотложную помощь. А теперь... Налево, шагом, марш! Все пребывали в ауте. Только единицы осознавали, что все не так просто, как казалось. Меня же гром и молния предупреждали изначально, что тут можно подохнуть. Ну, предупрежден, значит вооружен. Немногие, как и я, сохраняли спокойствие. Большая часть нервничала, а это явно на руку не сыграет. В оружейке нам дали весьма старенькие модели автоматов, а именно БАОН-11. Если дословно расшифровывать, то боевое автоматическое оружие общего назначения. Универсальная штука. За счет складывающегося как телескоп ствола и складного-раскладного приклада, из автомата можно было сделать пистолет-пулемет при необходимости. Только износ был ужасный у всего этого, так что применялась такая игрушка крайне редко. Потом нам, как и обещали, раздали магазины, снаряженные целиком, а там было по 22 патрона. Потом нацепили на руки специальные браслеты. Они были маленькими, еле чувствовались на руке, так что даже не мешали. И вот только когда мы вышли на линию старта, которая вела в густой лес, меня начал охватывать мандраж. «А может, ну его?» – в столика истерики в голосе сказал какой-то парнишка. Но ему никто ответить не успел, так как прозвучал крик провожатого. Марш!